вытекает из других свойств субстанции, а именно из того, что субстанция по своей природе бесконечна, неизменяема, неделима и так далее. Короларий отсюда следует, что сущность человека составляет известные модификации, модусы атрибутов Бога. Доказательство в самом деле субстанциональность по теореме 10 не присущая сущности человека. Следовательно, сущность человека по теореме 15 составляет нечто существующее в Боге, что без Бога не может ни существовать, ни быть представляемо. Иными словами, По теореме 25, состояние или модус, выражающий природу Бога известным и определенным образом. Схолия 2. Все, конечно, должны согласиться в том, что без Бога ничто не может ни существовать, ни быть представляемо. Все признают, что Бог составляет единственную причину всех вещей, как их сущности, так и существования. То есть, что Бог составляет причину вещей не только в отношении их происхождения, но и в отношении их бытия. Но при этом большей частью говорят, что к сущности какой-либо вещи относится то, без чего вещь не может ни существовать, ни быть представляема. И таким образом, или полагают, что божественная природа присуща сущности сотворенных вещей, Или что сотворенные вещи могут существовать и быть представляемы без Бога, или же что, вернее, не оказываются достаточно последовательными. Причина этого, на мой взгляд, та, что не был соблюден порядок в ходе философской мысли, божественную природу, которую должно было бы рассматривать прежде всего в силу того, что она в порядке познания предшествует как по знанию, так и природе, поставили последний вещи же, называемые объектами чувств, самыми первыми. От этого и произошло то, что вещи естественные они рассмотрели, а о божественной же природе думали менее, чем о чем-либо. И когда затем обратились к ее рассмотрению, то они всего менее могли думать и о первоначальных своих вымыслах, на которых построили Знание естественных вещей, так как в познании божественной природы это не могло принести никакой пользы. Поэтому нет ничего удивительного, что они на каждом шагу противоречили сами себе. Но оставим это. Мою целью было здесь показать только почему я не сказал, что к сущности какой-либо вещи относится то, без чего она не может ни существовать, ни быть представляемой. Именно потому, что отдельные вещи без Бога не смогут ни существовать, ни быть представляемы. Однако же Бог не относится к их сущности, Сущность вещи необходимо составляет, как я сказал, то существование, чего влечет за собой существование вещи, и по уничтожению чего уничтожается и вещь или то, без чего вещь не может ни существовать, ни быть представляема, и наоборот. Теорема одиннадцатая. Первое, что составляет действительное, актуальное бытие человеческой души, есть не что иное, как идея некоторой отдельной вещи, существующей в действительности, актуально. Доказательство. Сущность человека, по теории десятой, составляют известные модусы атрибутов Бога, а именно, по аксиоме второй, модусы мышления, из которых по аксиоме третьей, по своей природе, первее всех других, идей и если она существует, то в том же индивидууме, по аксиоме третьей, должны существовать и остальные модусы, именно те, которых она По своей природе первее. Следовательно, идея есть первое, что составляет бытие человеческой души. Но это не может быть идея несуществующей вещи. Ибо в таком случае, по теореме восьмой, сама идея не могла бы быть названа существующей.